Греченинов заиграл мелодию арии своей популярной оперы Добрыни Никитич и стал в полголоса напевать, пытаясь сохранить интонации ее лучшего исполнителя Шаляпина. Бунин не без насмешки поддакнул. Это вы, Константин Сергеевич, конечно, правы. Много голов полетело, и куда больше полетит. Только большевики убивают не за российские гимны. Не за заговоры даже. Убивают просто так, ради садистского удовольствия. Ибо знают, что эти преступления сойдут без наказания. Разве преданы виселицы за все свои жестокости Троцкий или какой-нибудь Зиновьев? Нет. За пролитие крови их ждут большевистские награды и слава. И еще это как ее, всенародная любовь. Да. Деяние революционеров сопровождается государственным спокойствием, цинизмом и резонерством. Слава труду, смерть буржуев. Буржуй – это все, кто не принимает участие в убийстве. Преступникам всегда выгодно втянуть в свою шайку побольше людей, чтобы ответственность на всех разделить. А остальных запугать, чтобы голос против кровавого царства ничей не поднимался. Ибо запуганные, Это тоже соучастник. Бунин на мгновение остановился и уже спокойно закончил. Кстати, последний раз я пел «Боже, царя храни», будучи гимназистом в Ельце. Раз нас не запугали, стало быть, мы не рабы, не соучастники революционных преступлений. Да, мы заговоры не устраиваем, успокаивающе проговорил Гулировский. Иван Алексеевич прав. За песни в чека не водят. Но его слова звучали неубедительно. Все в раз смолвы. Даже вилки больше не стучали. Бунин демонстративно громко позвал лакея. Принеси еще белого вина. Каненков повернулся к Станиславскому. Давно хочется в ваш театр родить еще раз трех сестер посмотреть. Милости просим, как раз послезавтра спектакль. «Ваш вершинин удивительный!» — искренне восхитился Геллеровский. Но вновь воцарилась тишина. настроение было как-то нарушено. Только Греченинов одним пальцем наигрывал какую-то мелодию из Бортнянского. Да, заскрежетав, зашумев колесами, начали отбивать время громадные напольные часы. Глава четвертая. Казалось, вечер распался, разладился окончательно. Однако находчивая Мария Петровна напомнила о юбилее популярного в Петербурге ресторана «Вена» радушном приюте артистов, писателей, художников. Виктор Андреевич преподнес владельцу «Вены» Соколову его портрет, молвил воскресая Станиславский. Симов, изрядно захмелевший, застенчиво отмахнулся. «Что я?» Ему картины дарили прекрасные мастера. Репин, Зарубин, Поленов, Клевер. «Ну не скромничать, проворковал Станиславский. «Ваши декорации в художественном – просто чудо». «Оформление на дне – подлинный шедевр», – воскликнул Москвин. «Ведь все мы за впечатлениями тогда ходили в поход в хитровские ночлежки». Дядя гиляй организовал этот спуск в преисподнюю. Станиславский улыбнулся. И еще от гибели спас. Виктор Андреевич, расскажите, как нас убивать собрались? Симов, без удовольствия, вспоминавший о давней истории, замахал руками. Сто лет прошло, забылось изрядно. Пусть Владимир Алексеевич расскажет, кивнул Симов, настоявшего у рояля гиляровского «Согласен, но лишь в дуэте с Константином Сергеевичем. Вы начинаете, я продолжу». «Прекрасно», – неожиданно охотно согласился Станиславский. 18 декабря 1902 года на сцене художественного играли мы премьеру «На дне». «Триумфально играли», – бросила реплику книга. «Может быть, но суть в другом. Еще шли только репетиции». Владимир Алексеевич пригласил нас живого восприятия ради на знаменитую хитровку, обиталище воров, бандитов и проституток. И вот однажды отправились мы к Яузе на солянку. Дело шло к вечеру, спускаемся вниз, ощущение словно погружаешься в гнилую шевелящуюся яму. «Да, это целое царство», — добавил Галеровский, «царство злых духов». Тут и торговки объедками, и трактиры. Нищие перемешались с барышниками, скупщики краденого с убийцами и беглыми каторжниками. Станиславский напомнил. Мы как раз попали в эти трущобы. Когда там шла облава, искали беглых убийц, а те охотились на нас. Хорошо прикинутых фраеров, уточнил Гелировский. Еще накануне в воскресенье под вечер Я ходил на хитровку, отыскал дом Степанова, поднялся на второй этаж в квартиру номер шесть, открыл дверь. На меня пахнуло дымным смрадом, какой-то гнилью и копотью. Вокруг стен сплошные нары. Люди валялись и на нарах, и под ними, прямо на грязном, заплебанном полу. Кругом стоял шум, гам, ругань, хохот, пение, озорные крики. Я бывал здесь несколькими годами раньше. Тут жили грамотные люди. Они зарабатывали себе на кусок хлеба переписыванием театральных ролей. Вот и теперь я встретил двух знакомцев. Объяснил, что завтра со мной придет сам Станиславский с несколькими актерами и художниками. На другой день вся наша компания появилась в этой преисподней. Радость хозяев была неописуемой. Мы дали пять рублей на водку и колбасу. Всю эту провизию хитровцы тут же притащили и начали пир.